Бог в помощь, говорю, бабушка, червей копаешь, рыболовствуешь, разумеется, в шутку, а она присерьезнейше. Никак нет, батюшка, шампиньоны. И правда, стало в городе, как в лесу, пахнет прелым листом, грибами. Я знаю это место. Это между Серебряном и Молчановкой, не правда ли? Со мной там, мимоходом, все неожиданности то кого-нибудь встречу, кого двадцать лет не видал, то что-нибудь найду, и, говорят, грабят на углу. Да и неудивительно, место сквозное, целая сеть ходов к сохранившимся притонам Смоленского, а берут, и, фить, ищи ветра в поле. А фонари, как славу светят. Не зря синяки фонарями зовут, как раз нашибешь.